любовь Вот когда госпожа смерть подойдет неслышными стопами к нашему изголовью и сказав «Ага!» Начнет отнимать драгоценную и до сих пор милую жизнь, мы, вероятно, наибольше всего пожалеем об одном чувстве, которое нам при этом придется потерять. Из всех дивных явлений и чувств, рассыпанных щедрой рукой природы, нам, наверное, я так думаю, наизжальче всего будет расставаться с любовью. Как у одного поэта сказано, «Любовь украшает жизнь, любовь — очарование природы, существует внутреннее убеждение, что все сменяющее любовь ничтожно». Вот видите? Французский поэт Мюссе сказал, что все ничтожно в сравнении с этим чувством. Но он, конечно, отчасти ошибался. Он, конечно, слегка перехватил через край. Тем более нельзя забывать, что эти строчки сказал француз, то есть человек от природы крайне чувственный и, простите, вероятно, бабник, который от чрезмерно волновавших его чувств действительно может брякнуть бог знает что из этой области. Вот еще вспоминаются какие-то бешеные строчки. Но, но, но. Что такое любовь? О, любовь, о, любовь! Это солнце в крови, это в пламени кровь. Что-то такое, черт побери! Да, но, но, это райская сень, обреченная вновь. Смерть над миром царит, а над смертью любовь. Тут даже французская поэзия, пожалуй, маленько отстает. У них, можно сказать, нету такого бешеного натиска, как, например, в этих строчках. А это писала русская поэтесса. Из более правильных изречений мы можем привести слова нашего пресветлого поэта и философа Пушкина. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю павшее зерно, весны огнем оживлено, Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь, душа ждала кого-нибудь. Но это, так сказать, философия и механика любви. А что касается до более точных исследований в этой области, то мы мало чего знаем об этом, сознавая что мы мало чего знаем о любви, но вместе с тем, признавая за этим нежным чувством нечто немаловажное и даже грандиозное, мы с особым трепетом и сердечным волнением берем в свои руки тяжелые тома истории. Вот, например, очень забавный факт. Он нам понравился своей, так сказать, наглядностью сюжета. Он очень характерен, этот факт. Он взят из старинной русской жизни, из эпохи Иоанна Грозного. А приехал в то время в Россию немецкий герцог, некто Галштинский. Неизвестно, что он там делал в этой своей Германии, но только историкам стало известно, что он прибыл в Россию с тем, чтобы жениться по политическим соображениям на дочери двоюродного брата Ивана IV. И вот он приехал, наверное, расфоференный... В каких-нибудь шелковых штанах, банты, ленты, шпага сбоку, сам, наверное, длинновязый и такая морда красная с рыжими усищами, пьяница, может быть, крикун и рукосуй. Вот он приехал в Россию. И поскольку все уже было письменно оговорено, сразу же назначили свадьбу. Ну, суетня, наверное, матня мамочка бегает, курей режут, невесту в баню ведут. Жених с папой сидит, водку хлещет, врет, наверное, с три короба. Дескать, у нас в Германии, дескать, мы герцоги и все такое. И вот происходит такая довольно печальная вещь. Невеста, увы, неожиданно умирает. Она, бедняжка, возвращается из бани, простуживается чертовски и умирает в течение трех дней». Жених, конечно, в неописуемом горе, хочет обратно уезжать в Германию, и в растрепанных чувствах уже прощается с родными, как вдруг ему говорят. «Товарищ герцог, погодите уезжать. У нас еще, на ваше счастье, имеется одна барышня, ее сестринка». Она, правда, постарше той, и она менее интересна из себя, но все-таки она, может быть, вам подойдет. Тем более, такой путь сделали из Германии. Обидно же возвращаться с голым носом. Герцог говорит. — Конечно, подойдет! Что же вы раньше-то Ясно, что подойдет! Об чем речь? А ну, покажите! В общем, несмотря на траур, свадьба была вскоре сыграна. Второй случай был в Персии. Персидский царь Камбис, сын знаменитого Кира, сделал предложение дочери египетского фараона Амазиса II. «Петсотдвадцать девятый год до нашей эры». Это предложение Камбис сделал, не видя невесты. В это время разъезды и переезды были весьма сложным делом, и на поездку в Египет надо было затратить несколько месяцев. А по слухам стало известно, что дочь египетского фараона отличается выдающейся красотой и миловидностью. И вот могущественный персидский царь, отец которого завоевал почти весь мир, взял и послал предложение дочери египетского царя. Фараон, чрезвычайно любивший свою единственную дочь, не захотел отпустить ее в неведомые края, но вместе с ним он боялся оскорбить отказом владыку мира. И вот он тогда выбрал наиболее красивую девушку из рабынь и послал ее в Персию вместо своей дочери. Причем он послал ее как свою дочь. И для этой цели ей дали соответствующие указания. Это была, пожалуй, одна из сильнейших любовных драм, из которой можно увидеть, как иной раз возникает любовь и как она заканчивается. Ах, мы живо представляем себе этот драматический эпизод и тот трагический момент, когда раскрывался весь обман. Вот они сидят, обнявшись на персидской атаманке». На низенькой скамейке стоят, представьте себе, восточные сласти, напитки, там, э -э, рахат луком, ковришки и так далее. Эдакий толстенный перс с опахалом в руках отгоняет мух от этих сладостей. Персидский царь Камбис. Выпив стаканчик какого-нибудь там Шерри Брэнди, с восхищением любуется своей прелестной супругой, бормочет ей разные утешительные слова, дескать, ах ты моя египтяночка, ну как там у вас в Египте? Папаша-фараон, наверное, тебя чересчур баловал, и вообще, как же можно тебя не баловать? — Когда ты такая у меня душечка, и я полюбил вас, моя дорогая принцесса, с первого взгляда за вашу царственную походку и так далее. — Тут... Или она понадеялась на свои женские чары, или уже неизвестно, что случилось в ее женском сердечке, только она, засмеявшись серебристым смехом, сказала, что вот, дескать, какой нелепый случай. дочка это фараона существует сама по себе в Египте, а вот он, персидский царь Камбис, без ума полюбил ее, ничего общего с дочкой фараона не имеющую. Он полюбил простую девицу из рабынь. Вот что делает любовь сердцем мужчины. Тут без содрогания нельзя представить дальнейшую сцену. Наверное, он заорал диким голосом. вскочил с дивана в одних подштаниках, с одной босой ноги туфля упала, губы помелели, руки трясутся, колени подгибаются. «Как — Как? — закричал он по-персидски. — Повтори, что ты сказала! — Господа министры, арестуйте на халху! Тут министры пробежали ах, ах, что такое, успокойтесь, ваше величество, глядите, туфельку с обронили, теряйте королевское достоинство. Но, конечно, не так-то легко успокоиться, поскольку громадное оскорбление нанесено самолюбию. И вот вечером, после того, как спешно отрубили голову несчастные египтянки, комбис, наверное, долго совещался с министрами, размахивая руками и волнуясь, он нервно ходит по комнате. — Нет, какая сволочь, египетский фараон, а? — восклицает он с возмущением. Министры, почтительно вздыхая, качают головами и разводят руками, ехидно переглядываясь между собой. — Что же я теперь делать буду, господа, после такого оскорбления? Войной, что ли, мне пойти на этого негодяя? — Можно войной, ваше лично. — Только он, собака, забрался далеко, Египет. — Африка. Туда чуть не год идти, на верблюдах, кажется, надо — — Ничего, Вашонечка, войска дойдут. — Я ее обласкал, — снова раздражаясь, говорил Камбис. — Я ее принял, как египетскую принцессу, страстно полюбил, а это, оказывается, не то. Как же, господа, что ж я собака, что мне его дочка недоступна, взял и подослал какую-то шушеру, а? Министр иностранных дел, сдерживаясь от приступов внутреннего смеха, говорит главное машиншенничство мировой скандал вот именно я же говорю скандал а и ну что же я буду делать главное мошенничество в мировую историю войдет вот что худа деска пер под — Ай, ну что ты меня расстраиваешь, сукин сын, собирать войска и идти походом завоевать и стереть весь Египет к чертовой матери! В общем, Камбис самолично двинул войска на Египет и в короткое время завоевал его. Что же касается до злополучной дочери, фараона, то никаких следов о ее судьбе мы, к сожалению, в истории не нашли. — Значит, что же? Значит, дело обстоит, как будто неважно. Где же эта знаменитая любовь, прославленная поэтами и певцами? Где же это чувство, воспетое в дивных стихах? Неужели недоучки поэты, рифмоплеты и любители всяческой красоты и грации допустили такое возмутительное преувеличение, что-то мы, читая историю, не находим подобных эффектных переживаний? «Нет, конечно, перелистывая историю, мы кое-что встречаем, но это чересчур мало. Мы хотели бы, чтобы на каждой странице сверкала какая-нибудь бесподобная жемчужина, а то раз в столетие натыкаемся на какую-нибудь сомнительную любовишку». Да, конечно, тут речь шла о прошлых столетиях, и, может быть, теперь кое-что изменилось. Мы, к сожалению, не побывали за границей, и в силу этого не можем полностью удовлетворить ваше законное любопытство. Но мы имеем мнение, что навряд ли там произошли какие-нибудь крупные изменения. А что касается как у нас, то у нас произошли изрядные перемены, и некоторые печальные дела, связанные с любовью, у нас все же понемножку исчезают вместе с тем. Мы могли бы вам поведать многочисленные истории о разных отрицательных делах на любовном фронте. Вот они, перед нами эти рассказы. Но на фоне исторических происшествий все это выглядит как-то невыразительно, да и разговор наш затянется. Так что позвольте вместо множества историй рассказать один только пустенький, но смешной случай из нашей личной жизни. Мелкий случай из личной жизни иду я раз однажды по улице и вдруг замечаю что на меня женщины не смотрят бывало раньше выйдешь на улицу таким как говорится кондибадером она тебя смотр посылает воздушные взгляды сочувственные улыбки смешки и ужимки а тут вдруг вижу ничего подобного вот это думаю жалко все таки думаю женщина играет некоторую роль в личной жизни один буржуазный экономист или кажется химик высказал оригинальную мысль будто не только личная жизнь а все что мы не делаем мы делаем для женщин и стала быть борьба слава богатство почести обмен квартиры и покупки пальто и так далее и тому подобное все это делается ради женщины Ну, это он конечно перехватил собака Заврался на потеху буржуазии, но что касается личной жизни, то я с этим всецело согласен. Я согласен, что женщина играет некоторую роль в личной жизни. Все-таки бывало, в кино пойдешь не так обидно глядеть худую картину, но там ручка пожмешь, разные дурацкие слова говоришь. Все это скрашивает современное искусство и бедность личной жизни. Так вот, каково же мое самочувствие? когда раз однажды я вижу, что женщины на меня не смотрят. Что, думаю, за черт? Почему на меня бабы не глядят? Чего бы это? Чего им надо? Вот я прихожу домой и поскорей гляжусь в зеркало. Там вижу, вырисовывается потрепанная морда. И тусклый взор, и краска не играет на щеках. Ага, теперь понятно, — говорю я сам себе, — надо усилить питание, надо наполнить кровью свою поблекшую оболочку. И вот я в спешном порядке покупаю разные продукты, я покупаю масло и колбасу, я покупаю какао и так далее. Все это я ем, пью и жру, прямо безостановочно, и в короткое время возвращаю себе неслыханно свежий, неутомленный вид, и в таком виде фланирую по улицам, однако замечаю, что дамы по-прежнему на меня не смотрят. — Ага, — говорю я сам себе, — может быть, у меня выработалась дрянная походка, может быть, мне не хватает гимнастических упражнений, висения на кольцах, прыжков, может быть, мне не крупных мускулов, на которые имеют обыкновение любоваться дамы. Я покупаю тогда висячую трапецию, покупаю кольца и гири, и какую-то особенную рюху. Я вращаюсь, как сукин сын на всех этих кольцах и аппаратах. Я верчу по утрам рюху. Я бесплатно колю дрова соседям. Я полгода убиваю на эту конетель. Я подвергаю жизнь опасности. Я дважды разбиваю себе башку при кладении из трапеции. Я мужественно сношу все это, и в один прекрасный день, загорелый и окрепший, как пружина, выхожу на улицу, чтобы встретить позабытую женскую одобрительную улыбку. Но этой улыбки опять не нахожу. Тогда я начинаю спать при открытом окне. Свежий воздух внедряется в мои легкие, краска начинает играть на моих щеках, морда моя розовеет и краснеет и принимает даже почему-то лиловый оттенок. Со своей лиловой мордой я иду однажды в театр, и в театре как ненормальный кручусь вокруг женского состава, и в результате вижу две-три жалкие улыбки, каковые меня мало устраивают. Там же в театре я подхожу к большому зеркалу и, любуясь на свою окрепшую фигуру и на грудь, которая дает теперь с напружкой семьдесят пять сантиметров, искренне удивляюсь той привередливости тому фигурянию со стороны женщин, которые либо жиру бесятся, либо пес их знает, чего им надо. Я любуюсь в это большое зеркало и вдруг замечаю что я одет неважно я прямо скажу худо и даже безобразно одет при короткие штаны с пузырьками на коленях приводят меня в ужас и даже в содрогаде, но я буквально столбиваю когда гляжу на свои нижние конечности описанию которых не место в художественной литературе Ах, теперь понятно, — говорю я сам себе, — вот что сокрушает мою личную жизнь. Я плохо одеваюсь. И вот в спешном порядке я строю себе новый гардероб. Я шью по последней моде новый пиджак из лиловой портьеры. Я покупаю себе пальто на рынке с такими широкими плечами, которых вообще не бывает на нашей планете. И в выходной день однажды в таком наряде выхожу на Тверской бульвар. Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю по ногами. И вдруг у памятника Пушкину я замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью. И даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и три раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку, что напротив... Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано все хорошее. Я наклоняю голову, повожу плечами и мысленно любуюсь стройной философской системой буржуазного экономиста о ценности женщин. Я подмигиваю Пушкину, дескать, вот мол, началось, Александр Сергеевич. Я снова обращаюсь к даме, которая теперь, вижу, буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением. Тогда я начинаю почему-то пугаться этих немигающих глаз. Я и сам не рад успеху у этого существа, и уже хочу уйти, и уже хочу обогнуть памятник, чтобы сесть на трамвай и ехать, куда глаза глядят, куда-нибудь на окраину, где нет такой немигающей публики». Но вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: "Извините, уважаемый, очень, говорит, очень мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку". Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты. Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой. оглядев глядев подкладку, дама поднимает истошные виски, крики, ну да, конечно, это ее пальто, краденое пальто, которое теперь этот прохвост, то есть я. Носит на своих плечах, ее стенания режут мне уши, я готов провалиться сквозь землю в новых брюках и в своем пальто. Мы идем в милицию, где составляют протокол, мне задают вопросы, я правдиво на них отвечаю, а когда меня, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру, и вдруг от этой почти трехзначной цифры прихожу в содрогание... Ах, вот отчего на меня не смотрят, — говорю я сам себе, — я попросту постарел. А я было хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни и отдаю краденое пальто, купленное на рынке, и налегке со сметенным сердцем выхожу на улицу. Ну, ладно, обойдусь, — говорю я сам себе, — моя личная жизнь будет труд. Я буду работать, я принесу людям пользу не только света в окне, что женщина. Я начинаю издеваться над словами буржуазного ученого. Это брехня, — говорю я себе, — это досужие выдумки, типичный западный вздор. Я хохочу, плюю направо и налево и отворачиваю лицо от проходящих женщин. Но вот что интересно. Этот небольшой случай произошел со мной года два назад, и хотя за эти два года я, казалось бы, еще больше постарел, но тем не менее, этим летом я познакомился с одной особой, и она, представьте себе, мною сильно увлеклась. И главное, смешная подробность. Я в это лето одевался, как нарочно исключительно худо, ходил черт знает в каких штанах и в дырявых спортивных туфлях, и вот тем не менее, это на любовь не повлияло. И я через это счастлив и доволен, и даже мы вскоре женимся по взаимной любви. Итак, на этом, уважаемые товарищи, мы заканчиваем наш отдел «Любовь». Мы переходим к новому отделу «Коварство». И хотя нам весьма противно браться за это самое... Однако мы с прилежным терпением постараемся вывести всех подлецов на свежую воду. Так вот, переходим к отделу коварства. Краска стыда и негодования заливает наше лицо. так не без душевных треволнений, открываем новый отдел коварства. Это не отдел «Любовь», где пять-шесть «Фактиков» и вам все ясно и понятно это коварство которое в истории накопилось до самых краев и тут пятью навело меня отделаешься тут у нас накопилось слишком громадное количество разных факторов отметим хотя бы провокаторов вот где в высшей степени процветало коварство например один азев чего стоил или скажем зубатовщина Это было тоже нечто неслыханное. Этот господин при помощи полиции начал вдруг организовывать рабочее движение и даже устраивал стачки от собака. Отметим также представителей торгового мира с их славным лозунгом «Не обманешь, не продашь». Обратим ваше внимание на буржуазный быт, при котором нередко баллонки жрут, а трудящиеся только на это смотрят. Отметим, наконец, слишком мягкое перо господ писателей которые иной раз писали далеко не то, чего думали. И наоборот. Ах, мы не можем себе отказать в удовольствии привести небольшую, так сказать, писанину, в которой видать, как и что. Неизвестный мадридский барзаписец составил отчет о генеральном аутодафе в 1680 году. Вот как он пишет. Только прежде необходимо сказать ниже следующее. Во время инквизиции государственные преступники и еретики нередко приговаривались к сожжению. Причем тех, которые раскаивались в своей ереси, предварительно душили, а потом сжигали. А упорствующих грешников сжигали без удушения. Вот составитель отчета пишет о казни в таком стиле. «Сии последние», то есть упорствующие, Сии последние шли со странной бледностью в лице, с очами помраченными и как бы извергающими пламя с таковым видом, что казались одержимы бесом. Обращенные же шли с великим смирением, утешением, покорностью и весельем духовным, что, казалось, сквозь них сияла благодать Божия. Можно было думать, что они, счастливые, уже были вознесены на небеса, засим преступники были казнены, сначала удушены были гороттой обращенные, засим преданы огню упорствующие, кои были сожжены заживо, с немалыми признаками нетерпения, досады и отчаяния. Фарсисто написано «И то, что, наверное, требовалось». Прямо сквозь строчки видим ехидную морду составителя, который склонился над бумагой, улыбается. Продажная личность. Нашел духовное веселье у приговоренных людей. Но поскольку свыше требовался подобный восторженный стиль, вот он его и выполнил. Впрочем, конечно, наверное, жрать надо, семья, жена, дети, мало ли. Но все-таки сукин сын — крапивное семя. Что касается императоров, то они после попов стоят на втором месте, в смысле количества рассказов о коварстве. И нам бы пришлось рассказывать множество исторических новел, если бы у нас на это была сильная охота. Исключительным коварством отличался, между прочим, прославленный император Нерон. Вот этот вообще шел на любые поступки для достижения своих целей. Но особенное коварство он проявил в отношении своей матери. Он непременно хотел убрать с дороги свою царственную мамашу, которая его резко осуждала и вмешивалась в политику. Он хотел ее убить. Но это ему не удавалось. Она была в высшей степени увертливая и живучая особа. И даже всецело понимая каторжный характер своего сына, она, по словам историков, всякий раз принимала перед едой противоядие, так что на всякий пожарный случай. Особо была, во всяком случае, опытная и себя в обиду не давала, к тому же и сама порядушная преступница. Так что, умоляю, особенно ее не жалеть, когда речь дойдет до происшествия. В общем, римский историк Светоний рассказывает, как Нерон велел сделать в ее комнате потолок, который мог бы обрушиться на старуху. Вот как пишет Светоний, и это поразительно читать. Он устроил в ее спальне потолок с обшивкой, которой с помощью машины можно было обрушить на неё во время сна. Можно представить, каков был разговор при заказе этого потолка. — Не извольте беспокоиться, — говорил подрядчик, — потолок сделаем просто красота! А ей-богу, интересно, вы придумали, ваше величество! «Да гляди, труху у меня не клади», — говорил Нерон. «Гляди, клади что-нибудь потяженьше, легкая труха и нипочем. Знаешь, какая у меня манаша?» «Как я не знать, Ваше Величество, характерная стружка! Только какая же, может быть, труха, ей-богу, интересно, Ваше Величество! Я особо большой камешек велю положить аккуратно над самой головкой Вашей преподобной маменьки!» Ну ж, это вы там как хотите, говорил Нерон, но только чтоб раз и нет, маменьки. Не извольте тревожиться, считайте, что ваша маменька уже как бы не существует на этом свете. Не успеют они на днях проснуться, как на них потолок, квырк, и вообще с несчастный случай вронимо землетрясения никто не виноват и мамка между прочим больше не присутствует а ей было интересно вы придумали ваше велиство ну ладно ладно поменьше дурак языком трепли но подрядчик оказался слишком энтузиастом своего дела Он так кругом раззвонил о своем заказе, что слухи, конечно, дошли до ушей царственной мамаши, которая разгневалась, оскорбилась и тотчас покинула гостеприимный дворец. Однако Нерон на этом не успокоился. Он тогда срочно приказал командующему флотом заманить свою мамашу на особый разборный корабль. Причем, корма этого корабля была устроена таким образом, что она могла внезапно отделяться, и все находящиеся на ней падали в воду. И старуха, которая хотела подальше удалиться от своего сына, с удовольствием, конечно, воспользовалась любезным приглашением и сдуру села на этот корабль. И вдруг она вскоре очутилась в воде. Можно представить, какой поднялся виск и крик, и какая вообще была неожиданность кувыркнуться в воду. Тем не менее, привыкшая благодаря сыну к походной жизни старуха и тут не потеряла голову. Она начала плавать и нырять, и, хватаясь за деревянные части корабля, все-таки удержалась на морской поверхности. А близкие друзья этой старухи вскоре подоспели и вытащили ее на берег. И тогда она вместе с ними скрылась в одном из загородных дворцов. Но вскоре неутомимый Нерон пронюхал, где она находится, и подослал наемного убийцу. Там ее и убили». Вот какой это был коварный подлец. Впрочем, мамаша его была не менее подловато, а потому, повторяем, жалеть ее, так сказать, не приходится. А вообще, о царях и правителях можно было бы рассказывать бесчисленное множество любопытных историй, пока не надоест. Однако нас наибольшего всего интересует частная жизнь и ее теневые стороны, чем что-либо другое. Нас интересует коварство, проявленное если можно так сказать, исключительно для личного пользования. Такой жил при Екатерине Второй крупный политический деятель, некто Орлов, знаменитый граф, любитель лошадей. Вообще-то он не был графом, но после убийства Петра Третьего, к чему он был причастен, его произвели в графы. А вообще это был крупный прохвост. Это был джентльмен из числа человеческого отребья, которые возвеличиваются благодаря удаче, личному нахальству и счастливой наружности. А тот еще вдобавок брат его Гриша Орлов состоял одно время, как известно, любовником Екатерины. Естественно, что жизненный путь обоих этих братьев был усыпан розами. Короче говоря, однажды Екатерина II приглашает к себе этого джентльмена и так ему говорит. «Будь, — говорит, — другом». — Поезжай сейчас в Италию. Там, — говорит, — объявилась самозванка, княжна Тараканова. Она выдает себя, между прочим, за дочку Елизаветы Петровны, или, может, это действительно дочка, только она метит на престол, а я этого не хочу. Я еще сама интересуюсь царствовать. Короче говоря, тебе, Орлов, поручается как-нибудь арестовать и доставить эту государственную злодейку. И Орлов, конечно, поехал. И, наверное, даже не без удовольствия, поскольку интересная командировка. Он приехал в Рим, познакомился там с этой княжной и сделал вид, что в нее он исключительно горячо влюбился». А ее дамское сердце сразу растаяло от такой любви, и она стала ему доверять. И он говорит, «Я до того в вас влюбился, что согласен помочь вам вступить на Всероссийский престол». Что у них там было в Риме в подробностях историкам неизвестно, только всем остальным известно, что она в дальнейшем уже в тюрьме родила ему младенца. Так вот... Орлов ухаживает за этой княжной, всюду с ней бывает и устраивает ей для развлечения всякие смотры и парады. И вот однажды приезжают они в Ливорно для этой цели. Там стоял русский флот, и княжна Тараканова, как будущая императрица, сильно заинтересовалась этим флотом. Она хотела, может быть, посмотреть, как он плавает. А Орлов, который подбил ее на это, говорит, — Я вам покажу морской парад. Это, госпожа Тараканова, что-нибудь особенное. И вот они приехали в Ливорно и глядят, чего происходит на море. Орлов собака говорит, хотите, может быть, покататься по морю? То, говорит, я с большим удовольствием вас прокачу на каком-нибудь военном корабле, сиречь судне. Та говорит, пожалуй. И вот они садятся на корабль и едут. Он с ней очень любезен и поминутно ей целует ручки и говорит, немножко покатаемся и назад. Не волнуйся. Только вдруг она замечает, что они уже далеко заехали и берегов не видно. Она начинает волноваться, но он ей замечает. Что вы, какие могут быть сомнения, хотите, — говорит мой, — даже сейчас на корабле перевенчаемся. И вот пара матросов переодеваются попами и поддавленный смех окружающих разыгрывают венчание. Потом молодые удаляются в каюту, а на другой день каюте представляется часовой, и княжне объявляют, что она арестована. Вообще, княжну Тараканову привезли в Петербург и посадили в Петропавловскую крепость. Сияющий Орлов предстал перед императрицей и рассказал все, что было. Но она нахмурилась и говорит, «Ну, уж это ты слишком загнул, это ты перехватил». Но победителей не судят за поимку спасибо. Вскоре княжна Тараканова родила в каземате орловского выродка, а сама она вскоре умерла от чехотки И ребятенок тоже, кажется, умер. А орлов имел нахальство однажды к ней зайти на допрос. И она плюнула ему в лицо, и, кроме того, он получил от нее пощечину. И будь он жив... Мы бы тоже били бы его в морду при первой встрече. Вот какие бывают случаи исключительного коварства. И с сердцем, разорванным пополам, мы закрываем пожелтевшие от грязи страницы истории. И говоря о таких вещах, всегда как-то хочется приподнять завесу, которая закрывает от нас грядущее Все-таки очень хочется увидеть, как-то там у них пойдет. Но у них, в этом смысле, без сомнения, отлично пойдет. Это уж отчасти заметно по некоторым данным нашей жизни. У нас, в общем счете, публика, что ни говорите, заметно исправилась к лучшему. Многие стали более положительные, честные работяги. Заметно меньше воруют. Многие вдруг заинтересовались наукой, чтением книг, некоторые поют. Многие играют в шахматы, в домино, ходят на концерты, посещают музеи, где глядят картины, статуэтки и вообще чего есть. Дискуссируют, лечатся, вставляют себе зубы, гуляют в парках и по набережной и так далее, в то время как раньше эти же самые дулись бы в карты, орали бы в пьяном угаре и перед дверью ресторанов выбивали бы друг другу остатние зубы. Нет, если говорить о чистоте нравов, то у нас перемена в наилучшую сторону, и с этим можно поздравить население. Поздравляем! Пламенный привет, друзья! Но что касается коварства, то, увы, оно у нас, несомненно, еще есть, и не будем закрывать глаза. Его порядочно... И было бы странно, если бы его совершенно не было. Можно сказать, столько веков создавали и лелеяли это самое. И, наверное, не может быть того, чтобы раз-два и нет ничего. Нет, у нас коварство, конечно, есть. И давайте метлой сатиры подметать то, что нужно и можно подмести. Мы вполне готовы рассказать вам множество историй из нашей современной жизни, но не будем этого делать сейчас.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 Я прямо удивляюсь на современную публику. Как пары приходит, приходит так все непременно к нам. Как будто у нас тут гостиница. Ну, гостиница, но на мере у нас нет переполнения. Тогда я решаюсь пуститься на такую хитрость. Я выхожу на улицу и обдумываю план действия. В руках у меня два места —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 Портье говорит Батюшки светы Не как иностранец К нам приперся И сам отвечает тоже почему-то ломаным языком Яволь, яволь Она же шамбер циммер Безусловно, яволь Битте дрите Сию минуту Сейчас выберу номер Какой получи, где поменьше клопей То есть клопов Я стою В надменной позе А у самого поджилки трясутся. Портье, любитель поговорить на иностранном языке, спрашивает. — Поддон? — говорит. — Господин, извиняюсь, вузет Германия, одерна может быть, что-нибудь другое? — Черт побери, — думаю. А вдруг он холера по-немецки кумекает и сейчас на этом языке разговорится Неу, no, — говорю. Ich bin ein Schamber-Zimmer-Ispania. Comprene-Ispania. Pad-Ispan. тут портье совершенно обезумел. Батюшке святый, говорит, никак к нам испанца занесло сию минуту, говорит. Как же, как же, говорит. Знаю, слышал, Испания, под ispan А у самого, видать, руки трясутся и у меня трясутся и у него трясутся И так мы оба разговариваем и трясемся я говорю ломаным испанским языком я воль говорю бит тыбит несите говорю поскорее чемодан в мою номер а после говорю мы поговорим и разберемся что к чему я поль я поль отвечает партия не беспокойтесь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 Мне бы, думаю, только номер занять, а там пущай из меня лепешку делают. Вот он хватает мой чемодан, и от старательности до того энергично хватает, что чемодан мой при плохом замке раскрывается. Раскрывается мой чемодан, и, конечно, оттуда вываливается, прямо скажем, разная дрянь. Ну, там бельишко залатанное, полукальсоны... Мыльце, килл и прочая отечественная чертовщина. Портье поглядел на это имущество, побледнел и сразу все понял. — А ну-те, — говорит испанский подлец, покажи документ. Я говорю, не понимать, а если, — говорю, — номеров нету, я уйду. Портье говорит швейцару, — Вы дали? Он пытался пройти под флагом иностранца. Я хочу поскорее уйти, но швейцар говорит. — товарищ, подойдите сюда, а не бойтесь. Скажите, неужели вам так нужен номер? Я говорю, на пароходе закачала, еле стою, я даже согласен дать премию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 А вечером узнаю, что никто от этого номера ключа не терял, а просто они мне загнали за пятнадцать целковых обыкновенный ключ от этого номера. Об этом мне рассказал сосед, с которого они взяли за то же самое десять целковых, а с меня на пять рублей дороже, как с бывшего испанца. В общем, я был доволен, что получил номер. Итак, на этом, дорогие друзья... Мы заканчиваем наш отдел коварства. Старый мир с его мешочниками, купцами и спекулянтами в дальнейшем, без сомнения, рассыплется в прах и в тартарары. Разве что ради курьеза где-нибудь останется что-нибудь такое вроде Монте-Карло, куда специально будут приезжать любители вспомнить о прошлой жизни. В общем, мы не сомневаемся в победном шествии жизни. Все дренное Уйдет, а рабство исчезнет, обиды, боль, слезы и огорчения забудутся, детишки засмеются, взрослые зааплодируют, и весь старый мир, все прошлое будет сосчитано, как печальное недоразумение на заре человеческой жизни. И все это прошлое исчезнет и, так сказать, пройдет, как сказал поэт. Все пройдет, как с белых яблонь дым. И мы в этом не сомневаемся. Нынче взяток не берут. Это бывало. Раньше шагу нельзя было шагнуть, чтобы не дать или не взять. А теперь характер у людей сильно переменился к лучшему. Взяток теперь действительно не берут. Вот Давича отправляли мы груз с товарной станции. Вот стоим мы на вокзале и видим такую картину в духе Рафаэлли. Будка для приема груза. Очередь, конечно. Десятичная. Метрические весы. За ними весовщик. И весовщик такой, знаете, в высшей степени благородный служащий. Он прикладывает гирки, приклеивает ярлыки, надписывает, взвешивает, дает объяснение. Только и слышен его симпатичный голос. «Сорок, пятьдесят, сто двадцать, становьте, снимайте. «Убирайте! Не становись сюда, балдаст! Наверное, эту сторону!» Такая, знаете, приятная картина труда и быстрых темпов. Только вдруг мы замечаем, что при всей красоте своей работы весовщик слишком требовательный законник. Уж, уж слишком он соблюдает интересы граждан и государства но ну, не у каждого, но через одного человека он отказывается принимать груз. Как у кого расхлябанная тара, он ее не берет. Хотя по лицу, видать, что сочувствует. Которые с расхлябанной тарой страдают, переживают. Весовщик им говорит, «Заместо того, чтобы переживать, укрепите вашу тару». Тут где-то шляется человек с гвоздями. Пусть он вгонит вам пару гвоздей. Пусть он подтянет проволокой. Потом подходите без очереди, я приму. Мы смотрим. Точно. За будкой ходит человек с клещами и молотком. Он трудится в поте лица и укрепляет желающим их слабый тару. И те, которым отказали, предлагают ему свою дружбу и деньги за место этого. Вот доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый в очках. Он не интеллигент, но близорукий. У него, видать, трахома на глазах. Вот он надел очки, чтобы его было хуже видать. А может быть, может быть, он служит на оптическом заводе, и там всем раздают очки бесплатно. Вот он... Становит свои шесть ящиков на десятичные метрические весы. Весовщик говорит, Тара слабовато, сымайте, не подойдет. От этих его слов, которые в очках, совершенно упадай духом. Но перед тем, как совершенно упасть духом, набрасывается на весовщика и орёт Что ты со мной делаешь? Куда я ссунусь? где возьму воду где возьму 100 рублей, чтобы везти их обратно. Ящики не мои, ящики государственные, с оптического завода. Весовщик говорит, а мне какое дело? И делает ему ручкой. Тут по слабости своего зрения принимать этот жест за что-то другое. Он что-то мнется, что-то краснеет что припоминает давно забытое, шарит по карманам и выуживает оттуда 5 рублей. Все рублями. И протягивает их висовщику. Ну, при виде денег висовщик буквально багровеет. Он говорит, это что значит? Говорит, это как «Понять, говорит. не хочешь ли ты мне, очкастая корова, взять куда-нибудь?» Тот говорит, «Нет». «Нет», говорит, «Я достал деньги просто так. Я хотел, чтобы вы их поддержали, покуда я буду снимать ящик из весов». Он совершенно уже теряется, плетет сущий вздор и видать готов, чтоб его морально уничтожали словами. Весовщик говорит: "Убирайте ваши ящики, они мне душу холодят". Но поскольку ящики государственные, из оптического завода, обратитесь до того, рабочий, опущаю вам их укрепить, потом подходите без очереди, я приму. А что касается до денег. Благо, благодарите, что у меня нет времени с вами возиться. Но, несмотря на это, он зовет еще одного служащего и говорит, «Вы знаете, мне сейчас хотели взятку дать. Вы представляете, какая нелепость? А я жалею, что я для виду не взял денег, чтобы потом было легче доказывать». Этот новый служащий говорит, «Да, да, говорит жаль, что не взяли. Надо было взять. Надо было историю развернуть, чтобы у них не было в голове мысли, что у нас рыло в пуху» который в очках, совершенно сопревший, возится в углу со своими ящиками. Их ему приводят в христианский вид и волокут обратно на весы. Тогда мне начинает казаться, что у меня тоже слабая тара. И покуда не пришла моя очередь, я иду к рабочему и прошу его укрепить мою сомнительную тару. Он с меня спрашивает 8 рублей». Я говорю, вы что, обалдели? За три гвоздя 8 рублей. Рабочий говорит, понимаете, я вам сделал дешевле, но войдите в мое пиковое положение, мне надо делиться вон с тем крокодилом, и тут до меня начинать доходить вся эта хитрая механика. Я говорю, вы что... Делитесь с весовщиком. Рабочий смущается, что наплел лишнего чего-то. Бормочет насчет дороговизной жизни, маленького клада жалования. Делает мне большую скидку, приступает к работе. Подходит моя очередь. Я становлю свой ящик на десятичные метрические весы, любуюсь крепкой тарой. Весовщик говорит, тара слабовата, сымайте, не подойдет. Я говорю, как? Мне ее только что укрепляли. Вон тот с клещами укреплял. Весовщик говорит, а, что пардон, то пардон. Ваша тара сейчас крепкая, но была она слабая, а мне это завсегда видно. А, а сейчас крепкая, что пардон, то пардон. Он берет ящик. Выписываю квитанцию, я плачу деньги, беру квитанцию, кладу в карман, иду домой, и думаю по дороге о человеческой хитрости, о том, с каким трудом оставляют люди свои насиженные позиции. Что пардон, то пардон товарищи,